Глава девятая. Или почему нужно надевать свинцовые трусы при выходе в интернет? Часть четвертая. «Надя, программа не работает. Выходи к ним», — поразмыслив Мик, решил. «На двоих из них я скину данные. Можешь сказать, что у тебя операция по слежению. Упомяни меня». «А когда начнется движение?» — «А оно начнется. Тогда отступай, попытаясь выяснить, в чем проблема». После этого развернулся к Дрейку и максимально доброжелательно заметил. В следующий раз, может, он и пришлет кого-то другого, но явно разговаривать будет не с тобой. Я получил данные, что на сайт сейчас зайдут критики и редакторы Веры. Они устроят здесь знатную облаву, и учитывая, что мы здесь находимся вживую, то просто так нам не расконнектиться из этого бункера. Я с удовольствием посмотрю, как тебя прихватят с этим товаром. Я, конечно, дико рисковал. Если у Дрейка имеется путь отступления, то он просто свалит. В лучшем случае прихватит меня. Но потому как сузились глаза собеседника, понял, что он заволновался. А через пяток секунд его взгляд стал чуть растерянный. Похоже, он какими-то своими методами сумел проверить мою информацию, и она подтвердилась. «Ты нас сдал!» Чуть слышно прорычал Дрейк, и я понял, что у него нет черного хода. «Тогда бы даже не пришел навстречу», — заметил я, «и не предлагал бы сейчас выкупить товар всего за 8,9 BTC». Вот тут Дрейк задумался. Он явно прикидывал шансы того, что представители власти смогут прорваться сквозь все щиты подпольного сайта и добраться до нас. И сопоставлял это с тем, какие будут последствия, если он попадется или вернется с неполной суммой. «Если фейерволы будут пробиты...» То, чтобы данные пользователей не попали к властям, сайт рухнет», — меланхолично отметил Гарант. «И нет, у меня тоже нет экстренного пути для отступления. Поэтому я бы предложил вместо продолжения торгов придумать, как нам выбраться. Разрушение сайта сможет убить нас». И словно намекая на серьезность слов, наше помещение чуть заметно вздрогнуло, а с потолка посыпалась пыль. И не успел я отправить запрос Нади, как пришел очередной кадр, переливающийся радугой купол на том месте пустыря, где, как я помнил, находился вход в бункер. При этом его со всех сторон обстреливают множество орудий, начиная от пистолетов и автоматов, продолжая пулеметами крупного калибра, а также что-то похожее на ракеты, прилетающие из-за пределов поля видимости. К кадру прилагалась подпись Дос АТАКА» как изначально договаривались, и сотрудничество при отступлении, предложил Дрейк и протянул руку через стол. Согласен, я принял рукопожатие. Приятно иметь дело с умным человеком. Дрейк лишь поморщился от моих слов и демонстративно вытер руку о плащ. Передача всего гаранту и проверка заняла меньше минуты, а после я получил так необходимый мне кейс. Оставалась сущая мелочь, выбраться. И следующий кадр, пришедший от Нади, совершенно не радовал. Количество народа увеличилось. Мне даже показалось, что я заметил группу оркестра на заднем фоне. И это не считая какого-то оборудования, которое я даже примерно не мог идентифицировать, но был уверен, с ним напор кибератаки усилится. Кстати, сам бункер изменился. Он, если так можно выразиться, решил поразмяться. Сайт подземелья пытался выбраться из-под земли, вместо рук используя какие-то бетонные туннели-коридоры с торчащими арматуринами и налипшей землей. А вокруг него кружили антропоморфные тени, которые пытались контратаковать нападающих и распадались еще на подходах. Похоже, какие-то защитные системы. Подпись под кадром тоже не радовала. «Меня взяли под надзор», — выясняют полномочия. «Напор атаки усиливают, при этом ставят свою защиту». Тех, кто пытается выйти, уничтожают без лишних вопросов. Подоспели боевые группы, скоро начнут работать с способностями веры. Если выхода нет, то можем ли мы усилить код этой комнаты, чтобы она пережила разрушение сайта? А также есть ли программы, чтобы укрыть нас от поисковых систем, чтобы выбраться? Начал я генерировать идеи. Или может кто-то сможет извне помочь нам? Гарант, разве безопасность сделки не то, за что мы вам платим? Код комнаты закрытый, мы не можем его менять. Да и это долго и муторно, задумался Дрейк. Свою же защиту внутри мы, конечно, можем включить, и она способна как замаскировать, так и защитить. Но это лишь небольшая отсрочка. Если не программное разрушение сайта, то способности критиков нас достанут. Моя разведка показывает, что происходит снаружи. Нас плотно окружили. Млять. Мой торговый партнер, до этого говоривший спокойно и одновременно смотревший в пустоту, неожиданно сорвался, со злости пнул стол, после чего с рыка выдал. «Эти суки, которых я имел честь назвать работодателями, послали меня! Они не хотят связываться с критиками даже ради твоей оплаты! Выродки!» «Вот поэтому и не люблю работать со жнецами, бросил я невзначай. Но собеседник никак не отреагировал, «А мне такая осталась гадать, угадал я или мы работаем с кем-то еще?» «Гарант обеспечивает честность сделки, частичную защиту». Гарант чуть нервно ослабил галстук. «Но данные, форс-мажорные обстоятельства, за гранью нашей компетенции». «Тут мне пришел вызов. На удивление не от Нади, а от артефактора». «Отлично! Мало того, что он меня в очередной раз подставил, так решил еще и позлорадствовать». Однако в речах Гаранта и Дрейка я не слышал ничего обнадеживающего, поэтому нехотя активировал связь. «Несуществующий! Не приближайся к бункеру! Там сейчас происходит операция критиков!» Чуть не оглушил меня крик артефактора во внутреннем ухе. И что меня больше всего удивило, так это полный волнение голос. «Информация слегка запоздала», — данные отправил в ментальном чате. «Твоих рук дело?» «Плохо!» И «Нет. В этот раз я честно ни при чем. Мне самому невыгодно терять товар. Такие вещи даже через подпольные рынки не найдешь». Чуть дрожащим голосом принялся спешно объяснять артефактор. Но быстро переключился, решив, что другое важнее. «Меня только что привлекли к атаке на данный сайт, поэтому я узнал». «Можешь организовать отступление?» — задал самый актуальный вопрос. «Нет». Ответ пришел мгновенно. Здесь еще десяток хакеров, и как минимум трое следят за тем, что я творю. Для меня выйти на связь стало уже проблемой. Я могу сделать лишь какую-то мелочь, но, вероятно, меня сразу же после этого отрубят. У меня нет мощностей, чтобы организовать путь отступления. У меня товар, надавил я, и я могу сдать его атакующим. Дохнуть у меня нет ни малейшего желания. Тебя даже слушать не станут. Распылят на выходе. Похоже, мой товар сумели как-то отследить и теперь не хотят, чтобы он попал хоть в чьи-то руки. И я честно хотел бы помочь. Мля, у меня был план отступления, но программа не сработала. Быстро набрал я. Нужна твоя консультация, Высылаю контакты моего человека для отступления. Жди, я свяжусь и проверю твои программы. Тут же отрапортовал артефактор и затих. «Ты там живой?» – мгновенно ворвался в сознание голос Дрейка. «Слышишь нас?» Я встряхнулся и сфокусировался на собеседнике, жестом показав, что внимательно слушаю. «Я предлагаю пробиться на самые нижние уровни сайта. Файлы для бэкапа. Есть небольшой шанс, что их не уничтожат, и когда сервер восстановят, мы сможем из них выбраться». «И насколько велики эти шансы?» – уточнил я с надеждой. «Примерно такие же, как выжить при пересылке по электронной почте» буркнул гарант, явно недовольный этим планом. А поймав мой недоуменный взгляд, вздохнув, пояснил. Около 5% Мы окажемся на время, отрезаны от интернета, а главное от веры, что делает этот мир реальным. Если нас не разорвет на части и не размажет мясным паштетом по серверам сайта, то будем сидеть в беспросветной темноте и пустоте, без еды, а возможно без воздуха, неизвестное количество времени. «Если нам не повезет и не выбросит в реальный мир живыми, такие прецеденты тоже были», — возразил Дрейк. «Кроме того, не забывайте о примере теневых. Они весь черный месяц выживали в отключенном от реальности интернете». «Так, стоп, этот план нам не подходит», — оборвал я разгорающийся вновь спор. «Реальная оценка моих шансов с учетом иммунитета к вере — Приговаривала меня к версии изучения бытия тем самым паштетом. Играть в лотерею не имелось ни малейшего желания. У меня есть двое поддельников на свободе, которые сейчас работают над тем, как нас вытащить. «И ты им доверяешь?» — скептически уточнил Дрейк. «Насколько я вижу, сайт уже сдаёт. Пара минут, и мы отправимся на нижние уровни, а то и вовсе в мертвую сеть». Отвечать ничего не стал, ибо от артефактора наконец пришло сообщение. «Ваш софт – дерьмо!» – писал какой-то недоучка «Максимум для связи». Хотя линия связи сделана очень качественно, даже элегантно и красиво скрыта. Но дорабатывали софт полные имбецилы, скопировав рандомные куски кода из сети. Но я смог выловить ошибки. Если ты его активируешь, то тебя перенесет к твоей девушке. По крайней мере, большую часть тебя, если не будет никаких преград. Поэтому тебе нужно пережить разрушение бункера, чтобы не мешала их защита, а после я организую путь через барьеры критиков. Активируешь программу по моему сигналу, если будешь жив. Удачи! Если хотите жить, то активируйте дополнительную защиту. Нам нужно продержаться некоторое время после разрушения сайта. А я обеспечу вас защитой от воплощений веры, приказал я. Только нужно выбраться ближе к поверхности. Мои компаньоны выглядели крайне неуверенными. А затем Дрейк двинулся к двери, бросив на ходу. Под самый удар не полезу. Я рискну сработать по-своему. Кто хочет, пошлите всего одну десятую BTC и прикрою вас своей защитой. Я сумел выживать в закрытых сетях частных компаний при шпионаже. Даже в мертвую сеть спускался. И тут продержусь. Твои гарантии успеха и цена уточнил у меня гарант, тем не менее, в полуглаза следя за Дрейком. «Я ставлю на это свою жизнь, это же и цена. Но нам нужно будет подняться как можно выше». «О, придорок, протянул Дрейк. «Хотя и с яйцами». «Неплохо торгуешься. Я с тобой», — кивнул гарант мне. «Перенесемся в мою вотчину поиски гаранта. Почти в корневой папке и минимум лишних людей». Может, несколько моих коллег в помощь. И, надеюсь, в стороне от основного удара. И вновь перенос оказался мгновенный. В этот раз помещение оказалось побольше и лучше обставлено, но абсолютно безлюдно. Больше я ничего увидеть не успел. По стенам прошла рябь, а затем они стали оплывать, одновременно разваливаясь и падая кусками. Я выкрутил все свои щиты на максимум, Но понял какая-то мелочь только в тот момент, когда гарант включил свою защиту. Такое чувство, что оказался в коконе из света. В уютном, белом и мягком яйце, что защищал меня от всяких внешних угроз. Этот гарант явно мог защитить своих клиентов и их тайны. К моему облегчению и некоторому удивлению, на цифровой мир моя защита никак не повлияла, щиты даже не дрогнули. А вот я вздрогнул, когда буквально через десяток секунд почувствовал, как на меня словно навалился небольшой город, пытаясь размазать по полу. Феникс каркнул неуверенно, взлетел с плеча и начал нарезать круги вокруг меня, не зная, как помочь. А я, не выдерживая, упал на колено, при этом видел, как через мою защиту то и дело пробиваются протуберанцы, то пламени, то электричество, то тьмы, то еще чего-то. И пусть они таяли, так и не добравшись ни до меня, ни до Гаранта, но с каждым мгновением их становилось все больше. Гарант тоже не выдерживал. Белизну защитного яйца пожирала серость, а в серости возникали черные трещины. И казалось, что сквозь эту тьму к нам пытаются пролезть то ли хитиновые лапки, то ли склизкие черви. И тут поймал себя на мысли, что проигрываю партию в покер. И совершенно не важно, что в игре нет карты. Их вполне успешно заменяли условия. Мне сдали способности и программы, с которыми я начал игру. В течение всего времени на стол выкладывали новые условия, с которыми должен был сложить комбинацию. Союзники, с которыми работал, деловые партнеры, противники, место действия. Но главное мои с ними отношения. Я блефовал и торговался, повышая ставки до той поры, пока не исчезла возможность отступить, и ставкой не стала моя жизнь. И теперь все раскрывают карты, смотря, у кого самый сильный расклад и кто возьмет банк. — Пора! — на краю зрения увидел я сообщение от артефактора. — Ну, если эта сволочь решила меня убить, то я его с того света достану. У меня там есть знакомство. Я рявкнул. «Отключаем защиту!» И сам последовал собственному приказу. Гарант отстал лишь на миг. А стоило белым осколком разлететься, как схватил Гаранта за шкирку и вжал пиктограмму программы для отступления. И вновь мгновенная смена картинки и приступ тошноты. Только взгляд сфокусировался, как мгновенно обнаружил себя в холле большого здания, отделанного в стиле моего родного отделения редакторов Веры. Но вот что меня не порадовало, так это то, что кроме Нади здесь находилось еще двое. Неизвестный мне критик и мор. Последнего я узнал даже со спины по форме, а главное по речи. Вам не поможет этот сайт. Наша юрисдикция распространяется и на ваше отделение редакторов. Вы должны дать отчет, что вы делали на месте проведения нами операции. «Я уже сказала, что следила за подозреваемым», — возмутилась Надя. «А вы меня незаконно задержали и удерживали. Если хотите продолжения разговора, то я должна связаться со своим начальством». Судя по уровню раздражения в речах Нади, ее порядком успели достать мои коллеги. «Но что хуже, мне не стоит попадаться на глаза Мору. Нет, уважаемый слушатель, он вряд ли меня узнает». Но вот вопросов к Наде у него прибавится. По той же причине и напасть даже со спины на коллег – не вариант. Да и гарант не особо вписывается в нашу компанию. Хотя вот о ком-то конем беспокоиться не стоило. Он буквально и стаял, активировав какую-то из своих программ. «Спасибо, я твой должник. Обращайся за помощью, гарант-технократ. Помогу со сделкой, а также достать что-либо в сети». Включая информацию. Пришло мне сообщение на периферии взгляда вместе со ссылкой. Однако мне было не до того. Идея, как с наименьшими потерями отделаться от коллег, возникла спонтанно. Усилие воли и Феникс оказался у меня за спиной, и крылья его увеличились в несколько раз по виду, словно вырастая у меня из спины, причем с огненным ореолом. Я же влез в систему маскировки и напялил на себя один из самых страшных образов, что только смог найти. «Что-то вроде технозомби». «Не слияние, конечно, но теперь я должен выглядеть как минимум очень странно». Намек даже пробило от ностальгии, вспоминая, какие образы мы с Брутом порой использовали. «Активирована система защиты сервера», — провозгласил я на максимальной громкости. «Обнаружено два неавторизованных пользователя. Требуется очистка сервера». На меня обратили внимание мгновенно. К моему облегчению стрелять сходу не стали, но вот боевые способности бросили. Но ледяной шип мороженщика хоть и ударил меня в грудь, но упал, не причинив урона, потеряв всю аномальную остроту и силу в моей ауре. «Деактивируйте его!» — нервно крикнул Мор, отступая от моей ломаной механической поступи. «Деактивируйте! Иначе я начну стрелять!» «Не могу!» — к счастью, Надя даже без слов поняла мою задумку. «У меня нет прав администратора» а если вы на него нападете, то активируются все системы защиты». И словно невольно девушка скользнула мне за спину. Мор с напарником оказались явно не в восторге от происходящего, но и лезть в драку не спешили. Неужто встреча с тотемом их научила не лезть на рожон? «Завтра вам придет повестка на допрос. Прошу прибыть в указанное время». Наконец решился Мор и без лишних слов исчез. Напарник его последовал за начальником через миг. Я простоял в таком виде еще с минуту, прежде чем удостоверился, что за нами никто не следит. После чего, не снимая образа, прижал девушку к себе и почувствовал, как она крупно дрожит. Или, может, то я дрожал. Не знаю, но однозначно понял другое. В ближайшее время я в сеть не ногой. Я толкнул дверь в лабораторию, что-то щелкнуло над головой, затем что-то зашелестило справа, звук уходил вглубь лаборатории — Но я даже не перевел взгляда, двигаясь вперед, как таран, и рухнув в ближайшее кресло. «Артефактор! Повторяться не есть хорошо. Хотя, как вижу, ты сегодня чуть ли не рад меня видеть». Заметил я устало, а затем рожал пальцы, что уже почти свело судорогой на рукоятке кейса, и без всякого почтения кинул груз в угол комнаты. Артефактор при этом вздрогнул, а улыбка слезла с его лица, как мокрая бумага. Однако с места он не поднялся, а лишь участливо уточнил. «Возникли какие-то новые проблемы?» — поинтересовался мой научный руководитель. «Слава автору нет. И это главная проблема!» — я тяжело вздохнул. «Я пронес этот кейс через все уровни охраны на сверхсекретный объект, а меня даже не спросили, что внутри. Я не знаю, плакать или смеяться». «Ничего удивительного?» – пожал плечами артефактор и осторожно подошел к кейсу. «Там нет ни наркотиков, ни взрывчатки, даже того, что принято называть оружием. Теперь я могу сказать, что это новый вид источника энергии. Хочешь посмотреть?» Я поднял взгляд на артефактора, что уже колдовал с кодовым замком в панели управления, а затем лишь махнул рукой. Я полночи не спал, до последнего думая нести кейс к артефактору или к мисс Спектр. И теперь был не и злой от собственного решения. Хотя ночные бдения прошли не зря. Мы с Надей отработали нашу легенду, и насколько я знал, с утра шеф уже отослал в отделение критикам гневную ноту, что задержание надежды позволило ускользнуть криминальному элементу, который должен был вывести на местного бандитского авторитета Геймера и его банду. В общем, бред в этом духе. Лучше скажи с новым источником энергии, когда будет готов прототип твоего изобретения. И ради автора давай без твоих шуток. Несуществующий. С тобой все в порядке? Ты сегодня со своими ссылками на автора уж больно смахиваешь на адепта последней книги. Я побаиваюсь фанатиков. А ведь кому как не тебе знать, что вся их религия — пшик. Ты же изгнал их, главного священнослужителя, из реальности, когда он обрел силу Бога. Я лишь криво усмехнулся. В том-то и проблема, что возможность его изгнать возникла только потому, что его религия оказалась недалека от истины. Теперь я, как никто, знаю, что являюсь участником событий книги и нахожусь в выдуманном мире. Я это знаю, уважаемый слушатель, и это ничуть не умаляет мое стремление жить и наслаждаться жизнью. А может ли уважаемый слушатель сказать, что его мир реальный? Однако это знание приносит и понимание. За нами наблюдает куча слушателей, и лишь от их интереса зависит, продолжится наша история или нет. А мне хотелось бы отдохнуть. Рисковать своей головой каждый день утомительно. Еще минимум сутки, не дождавшись от меня реакции, сообщил артефактор. Все детали у меня готовы и замаскированы в лаборатории, нужно лишь собрать и протестировать. Отлично. Тогда особо не спеши решил я. «Хочется хотя бы несколько дней поработать спокойно. Кроме того, у тебя сейчас задача будет поважнее — почистить записи с моего наруча и наруча моей девушки, чтобы нас не смогли привлечь по ночному происшествию». «Без вопросов», — сразу же согласился артефактор. «У меня нет ни малейшего желания подставляться, хотя те программы, что установлены у тебя, теперь не удалить. Но они хорошо скрыты. Не найдут. Несущественно». Я отмахнулся от этого. У меня к тебе будет еще одна просьба, почти личная. Артефактор насторожился, а я, решившись, достал рисунок. В казино, где было твое хранилище, моя девушка нашла вот такое кольцо-вирус. Нам было не до того, но не мог бы ты соорудить для нее что-нибудь подобное, а то ее способность управления растениями и животными, а все те с этим слабовато для девушки? Недоверчиво уточнил Артефактор а затем усмехнулся. «Сделаю. Даже получше того мусора, который они там выставляют. Но с тебя торт-муравейник». «А мне нравится с тобой торговаться», — не издержал я улыбки. «Ты вроде и не такая уж сволочь». «Да, и неплохо было бы научиться пользоваться теми программами, что мне достались из хранилища».